Глава 38. Погибший диплом и 13 контрактов. У моих незадачливых первых родов в качестве основной акушерки случился еще один жалкий некрасивый финал, но уже мой личный, вдогонку. Обычно родильницам в домашнем акушерстве сразу после родов дают горячий коктейль из трав и меда на красном вине. Мне тоже предлагали выпить, но я была за рулем. И Григорий из чувства благодарности вручил мне маленькую бутылочку с собой. Совершенно обалдевшая двух бессонных ночей, я еле дотащилась до дома по невероятным пробкам, проведя пару бесконечных часов в вереницах автомобилей, хлынувших утром на узкое подмосковное шоссе. Наверное, это была самая страшная дорога в моей жизни. Машины еле ползли, каждую минуту останавливаясь. Я тормозила и сразу засыпала, в тот же миг вскидываясь и непроизвольно нажимая на газ, в аварию не попала каким-то чудом. иначе Богородица помогла. Или то, что я всю дорогу хлестала себя по щекам, открывала окна, впуская в салон ледяной зимний воздух и включая на полную громкость энергичную музыку. Когда я еле живая вошла домой, дети уже собирались в школу. мужем им помогал, варил какую-то кашу. И я достала эту бутылочку, выпить, чтобы хоть немного расслабиться и пойти спать. Володя прокомментировал. То есть ты две ночи не ночевала, шляясь неизвестно где, а теперь еще и пить с утра собираешься? Это меня добило. Я разрыдалась, вытащила только что полученный диплом лучшей акушерки выпуска, разорвала в клочья и швырнула в мусорное ведро. Истерика, конечно, но стало так больно и обидно. Все акушерки, которые работали тогда в домашних родах, сделали очень много добра. Уйти в ту пору в домашние роды значило убежать от леденящего ужаса системы, от ее холода, равнодушия, частой жестокости. Да, мы рисковали. Но сложные случаи действительно встречались крайне редко. Все акушерки были осознанными, вменяемыми, мотивированными и ответственными, очень вдохновленными и стойкими в своих убеждениях. До сих пор считаю, что воспринимать домашние роды как некий сакральный подвиг, самоотверженную отдачу из разряда грудью на амбразуру – самое настоящее сектантство. Повторюсь, если все идет хорошо, нет ничего лучше домашних родов. Если что-то идет не так, уровень адреналина, антагониста, окситоцина, стресса и рисков на порядок выше, нежели в роддоме. Одна проблема – понять, хорошо идет или нет – можно только в процессе. Если же говорить об идеальном компромиссе, то к нему давно приблизились в Европе. Домашние руды в большинстве стран Старого Света легализованы путем делегирования ответственности. Решили рожать дома? Ваше полное право, но и столь же полная ответственность. И пригласить на них можете кого угодно. Хоть лицензированную акушерку, хоть колдуна Вуду, хоть клоуны из проезжего цирка Шапито. Отвечать за все возможные последствия вам и только вам. В нашем же глубоко патерналистском обществе эти сложные вопросы до сих пор в зачаточном состоянии. И любая запланированная медицинская помощь в домашних родах считается незаконной, причем не по административным, по уголовным статьям. Более того, налицо отчетливая тенденция к ужесточению законодательства. С недавних пор каждым неблагоприятным исходом домашних родов начинает интересоваться Следственный комитет. Я так и оставалась в «Золотом младенце» на правах стажёра. Сидела на лекциях, выступая иногда со своими мыслями и идеями, ездила в качестве ассистента на роды, приглядываясь и анализируя. И уже тогда, на этапе приобретения нового опыта, мне больше всего было интересно, что за этим стоит, почему одна женщина рожает легко, хотя все, казалось бы, против этого. И здоровье, и жизненная ситуация. Например, немолодая, одинокая, рожающая для себя. А у другой все за. И молодость с ее высоким гормональным уровнем, и особенности телосложения, и муж, воплощенная любовь и нежность. А вот нет, сплошное страдание. Я, словно какой-то одержимый генетик, задумавший разобрать муху-дрозофилу на клеточки и молекулы, стремилась докопаться именно до психологического состояния хорошо рожающей. Какая она? Что у нее в голове в отношении к себе и к миру? Почему у нее получается? Пример Инги очень яркий. Все за, а роды мучения. Спросила главную акушерку золотого младенца. Зачем так долго? Трудно? и некрасиво рожать дома. Разве мы не желаем каждой женщине легких родов? Каждая страдает в родах ровно столько, насколько нагрешила. В этом и очищается. Женщина спасется через чадородие, сказано в Библии. Вот и спасение каждому свое. Имея опыт обучения в библейской школе, я тоже не раз обдумывала и эту фразу, и мотив изгнания из рая с напутствием в муках будешь рожать детей своих. Но как ты это у меня не склеивалось с реальностью родовых ощущений. Я и сама уловила и продолжаю учить, что в родах нужно просто понять, что делать со схваткой. Но от формулировки главной акушерки стало неприятно. Тяжело представлять себя сопровождающей чьё-то искупление грехов. На лекциях я начала замечать, как загораются глаза у слушателей, причем и мужчин, и женщин, когда рассказываешь, что стоит за давно затертым выражением «окситоцин – гормон любви». Какие именно процессы и ситуации в жизни сопровождаются выработкой окситоцина? Когда я однажды шаг за шагом выстроила цепочку, на мой взгляд, абсолютно волшебную, от первого прикосновения влюблённых друг к другу до реального человека, который скоро придет в жизнь со своим уникальным «Я», увидела на глазах многих слезы. До них вдруг дошло, сложилась прямая дорожка от зачатия до рождения. Я и сейчас на лекциях «Родить легко» частенько сравниваю родовой процесс с сексуальной жизнью, Вижу, что слушатели кивают, соглашаются, удивляясь аналогиям. Обсуждаю откровенные, зачастую совсем интимные вещи, порой беспокоюсь, что кто-то может смутиться. И как-то раз такая профессионально обусловленная прямота привела к весьма неожиданному диалогу. После лекции, где я рассказывала, как близок родовой процесс к сексуальному, на прием пришла женщина. Села на диванчик, начала говорить и сразу заплакала. Я так вдохновлена вашей лекцией и теми параллелями, которые вы провели с моментом зачатия. Но, видите ли, понимаю это только головой. Совсем не знаю, что в сексе представляю собой, как женщина. Я поразилась. Мягко говоря, не юная, лет, наверное, 35, а то и старше. На курсы ходит с нежным и заботливым мужем. Стала расспрашивать, как же она живет. Да вот так и живу. Вышла замуж. Очень люблю своего мужа, вижу, как он любит меня. Но всю жизнь слышу в голове мамины слова. Ты никогда никому не понравишься. Ни один мужчина на тебя не посмотрит. Ты никчемная и страшненькая, никто тебя не захочет. Мама ей такое говорила. Понимаете, мама. И вот сидит передо мной взрослая, симпатичная, любимая мужем беременная и плачет. Не знаю, что такое моя сексуальность и в чем она. Прекрасно, кстати, родила. Мир давно забыл, что роды — такая же полноправная, а главное, столь же яркая по ощущениям часть половой жизни человека, ее венец — вершина. Вместо этого чудо и наслаждение от любви и секса внезапно оборачиваются полной противоположностью в виде невероятных родовых мук. Где же логика? Неужели все верующие в адские врата, открывающиеся в родах, искренне полагают, что природа трагически ошиблась, не приспособив человека к размножению? И в качестве стимула к продолжению рода вместо гормонов радости, синтезируемых гипофизом в родах всех млекопитающих, применяет невероятные мучения. Я стремилась рассказать, какого демона вырастил социум из процесса появления человека на свет, как важно правильно проживать схватку, как научиться закрываться от внешнего мира и создавать в родах свой собственный. Меня стали приглашать народы. Только опытные коллеги не рекомендовали пока работать самостоятельно. Обсуждался лишь вариант родов в роддоме. Я, конечно, была готова на все, Но основную массу родов вел уже сложившийся коллектив золотого младенца. Три акушерки работали исключительно на домашних и еще три-четыре на роддомов. Все роды обязательно разбирались на собраниях. Если роды в роддоме проходили с применением медикаментов, считалось, что акушерка справилась на троечку. Главной задачей виделось исхитриться и любым способом проскочить мимо медицины. Не смогла убереть женщину от докторищ, значит, не осилила. Меня же в роддомовские роды никто особо и не звал. Так, единичные случаи. А потом я узнала странную вещь. Как-то встретилась в отделении, где в роддоме заключаются контракты с девочкой с курсов. «Инна, а я после ваших лекций так хотела с вами рожать. Пошла к администратору центра узнать ваш телефон, но та сказала, что его ни у кого нет. Я работаю в центре, где ни у кого нет моего телефона». Только позже поняла, что акушерки все-таки борются за клиента, как и в любом коммерческом сегменте. Поначалу мне такое и в голову не могло прийти. Что роддом — это не то место, где настроены в первую очередь на помощь женщине, я еще как-то смогла осознать. Но то, что в домашнем акушерстве тоже могут происходить подковерные игрища, интриги и битвы за контракт любой ценой, явилось совсем уж грустным откровением. И мне не верилось в это до конца, настолько противным все выглядело. Никогда ни в начале пути Тем более сейчас не интересовалась, сколько родов принимают коллеги, а уж переманивать рожениц или утаивать контакты никак, мне кажется, не вяжется с тем делом, которым мы занимаемся. А потом судьба выкинула очередной кульбит. На тот момент от золотого младенца в проекте домашние роды в роддоме работали три акушерки, включая меня. На мою долю приходились одни или двое родов вместе. сколько у остальных я не интересовалась. Но вышло так, что обеих коллег отстранил от работы главврач девятого роддома, основного места базирования акушерок золотого младенца, трудившихся в проекте. У одной и вправду стряслось недопустимое. Пересидели дома со схватками при рубце на матке после кесарево сечения. Приехали в роддом и, не послушав сердце плода, положили женщину в горячую ванну. Итог. Разрыв рубца и внутриутробная гибель ребенка. Невероятно печальная история. страдала хороший доктор на полгода лишённой возможности брать контракты, акушерку уволили, не говоря уж о трагической потере так и не родившегося человека. У второй всё получилось не так грустно, но она тоже чем-то рассердила врачей и попала во временно отстранённые. Осталась одна я. И на меня свалилось сразу 13 контрактов. Ух, какое чувство ответственности надо мной тогда давлело. Я понимала, что настал час икс. И именно сейчас мне предстоит доказать свою адекватность и профессионализм. Устроила с каждой беременной встречу перед родами, чтобы как-то донести до них свои взгляды, а главное — успеть рассказать, что же делать с болью. И сейчас считаю это своей основной задачей и главной темой. И все прекрасно со мной родили. кроме одной девочки, ушедшей на кесарево сечение, даже без вступления в роды по причине проблем со здоровьем. Все остальные родили без вмешательств, хорошо и гармонично. Будучи уверена, что защитила репутацию золотого младенца, обратилась к главврачу девятого, тому самому, который когда-то не взял меня в элиту роддома. — Вы вернете наших акушерок на работу? — Нет, с ними я расстанусь. А вот вы молодец. Вас я настоятельно отрекомендую в другое место. Тут же позвонил и сразу обо всем договорился, во многом решив мою дальнейшую судьбу.